Глава 3. Ну что, разобрался? спросил Олег своего главного имперского коменданта. Олега, прибывшего с Клименеи в карете перед входом в театр, ожидала внушительная толпа сановников с жёнами, а кто-то из них был и с детьми. Привычка императора появляться в своём дворце и покидать его пользуясь своим отдельным подъездом с тыльной стороны дворца, которому пробиться без особого разрешения не было никакой возможности, привела к тому, что придворные наловчились очень быстро вычислять мероприятия и места, где должен был появиться император, чтобы его приветствовать сразу по прибытии. В чём они видели смысл всего действа, Олег понять не мог совсем. Ладно бы о чём-то просили или что-то докладывали, но нет, просто мозолили ему глаза. Впрочем, раз это всё было безобидным и его не раздражало, то император быстро привык. Даже научился оценивать изменения моды в одежде и украшениях. Правда, эти новшества касались в основном дам, а мужчины старались копировать одежду императора. Кто-то из дворцовых рабов явно сливал информацию о том, во что Олег в очередной раз будет одет. В Моне он был уверен, как говорится, на все 100. А вот в её помощниках и помощницах нет. Но мысль поручить Лешику или Ничаеву вычислить болтуна или болтушку Олег отбросил. Во-первых, это всё никакой злонамеренности не несло. А во-вторых, он не исключал, что сливом такой информации занимаются многие среди его обслуги. Иногда он ради забавы в последний момент требовал себе другой костюм и наблюдал вытянувшиеся от разочарования лица светских щеголей. "Государь, я думаю, пусть лучше он вам доложит в полголоса, произнёс Бор, кивнув на Агри. Среди толпы встречавших императора и королеву находились начальник разведки и главный комендант с женой. На ступенях у входа Олег приметил и Клейна с Эрэттой. Судя по успокоившемуся состоянию коменданта, оправдание появлению в Пскове галлюциногенных грибов он нашёл. Твоя служба к этому как-то причастна, поинтересовался Олег у Агрия. Я доложу, кивнул тот. Иретта, урожденная баронетта Денис, дочь полковника Асера, ставшая теперь графиней, получив титул релегин вместе со своим мужем Клейном, когда-то была хромоножкой, над которой насмешничали за глаза жестокосердечные благородные сверстники и сверстницы. После исцеления Иретта превратилась в одну из первых красавиц Венора, но жесткий характер, выработанный с детства, заставлял ее не доверять в этой жизни никому, кроме родителей мужа и императора с его сестрой Улей Саарон, подаривших ей здоровье, а вместе со здоровьем и счастье. «Спасибо, государь, за приглашение», — улыбнулась она, когда Олег с Клеменей поднялись по ступенькам сквозь строй имперской знати, среди которой затесалась и пара иноземных послов, сумевших каким-то образом разжиться билетами на премьеру нового музыкального спектакля. Ещё ни разу не была в имперской ложе. А ты думаешь, я что ли был? хмыкнул Олег, обнимая прилюдно новоиспечённую графиню и слыша за спиной пронёсшийся завистливый шумок. Привет, Ира, совсем во дворце не появляешься. Аль не мил тебе стал. Кого во дворце императора никогда нельзя увидеть, так это самого императора. Все об этом знают. Ну, ты-то не все, Ира-то. Так что приходи с мужем, когда мы обедаем вместе. «Скрасишь наше скучное общество», — добавил Олег и уже Клейну показал намелькнувшего в толпе генерала Кашицу, начальника инженерного управления армии. «Ты Армену насчет выделения денег на брандеры говорил?» Нужно ускорить строительство. Так что скажи, чтобы денег не зажимал, это мой приказ. Его неизменный и незаменимый имперский министр налогов и финансов Армин всё же был приведён Олегом в чувство и прямые приказы обсуждать уже давно не осмеливался. Единственное, на что этого скупердяя хватало, так это тяжело вздыхать и жалобно сукаризны смотреть на своего государя. Глемея с интересом осматривалась, внимательно прислушивалась к разговорам своего сюзерена, но, судя по её виду, мало что понимала. Зато театр, который, как пока было известно только одному императору, начинается с шевелки, произвёл на королеву Винора впечатление, как и всё задуманное и осуществлённое Олегом. Кара, имперский министр образования и культуры, встречала императора с гостей в фойе. Племянница Гортензии лично инспектировала готовность труппы к премьере. «Всем очень понравится», — выразила она свое убеждение, когда они обменялись приветствиями. «Пожалуй, женить бы Фигаро будет этим летом лучшей постановкой». «Там разве было что-то интересное?» — удивилась Клемения. «Говорят, что Фигаро просто нашел себе очередную молотку среди многочисленных нищих княжон из горных княжеств». «Это не тот Фигаро». объяснил ей Олег. «Мало, что ли, тебе попадалось людей с совпадающими именами?» «Король Адестинии тут совсем ни при чем. Это музыкальная пьеса по мотивам произведения Бомарше. Жил такой талантливый человек очень далеко отсюда. Я случайно эту историю услышал и, что запомнил, рассказал Каре и ее сценаристам». «Наш император очень скромный, государыня», — улыбнулась Карра. На самом деле он на моих глазах сочинял и сюжет, и музыку. «Не сочинял, а вспоминал, не вводив в заблуждение мою гостью». «Ты знаешь, графиня», — Клеменни взяла кару под руку, «почему-то тебе я больше верю, хоть, наверное, и нельзя так говорить при нашем сюзерене». Музыкальную пьесу Бомарше в редакции Олега сам император-соавтор посмотрел еще во время генеральной репетиции, и сейчас... оставив племеню и приглашённых в императорскую ложу своих соратников с жёнами смотреть и наслаждаться, как происходящим на сцене, так и завистливыми взглядами зрителей, незаметно только шепнув пару слов на ушко, королеви Виноры удалился в одну из гостевых комнат для продолжения беседы с Агрием. Вот распорядиться организовать в театре буфет Олег пока не успел, но Кара, заранее предупреждённая императором, всё организовала как нужно. Ты понял уже, что наши планы не меняются, а корректируются, сказал Олег, когда Агри закончил рассказывать обо всём увиденном в Хадонской империи и о последовавшем после беседы с императрицей разговоре с маркизом Неловиным и секретарем Имперского совета престарелым герцогом Режуазом. Я сейчас даже думаю, что сами семеро нам подсказали лучший вариант. Порт Растина это именно то, что нам нужно. А помеха в виде того, что тамошний диктатор Кай Шитер лег под Парсанское царство с материка Волания, будет настолько стимулировать действовать умнее, тоньше и быстрее. Кстати, Агри, с сегодняшнего дня все силы бросаем на растинское направление. Я понимаю, что Синезия, Нерчер, Дорвинг, Руанск с Линерией и разные прочие шведы, как и стоящие за всей этой кодлы Орос, не успокаиваются. «Но зубы открыто показывать боятся, а с остальным пусть не чай разбирается». «Синезия выбыла из игры пока», — вставил фразу Агри. «Я просто не успел вам еще доложить. Тот престарелый принц Джеб, которому вы дали денег, сумел поднять мятеж на юго-западе республики. Помимо западных владетелей, его неожиданно поддержали кавалерийские полки, которых синезийские власти вроде бы собирались расформировать, а пока глупо не платили им денег». «Да, тогда еще лучше». Если честно, Олег успел уже и забыть про вечного скитальца 62-х лет от роду, наследника свергнутой династии, которому он прошлым летом, доведя армию на чуть не до разрыва сердца, дал приличную сумму денег. И надо же, инвестиция, оказывается, начала купаться. «А о чем ты мне еще забыл доложить? Что там с наркотой, кстати?» «Унтилон, один из моих заместителей, отвечающий за юг, сообщил, что в свите посла королевства Оттан, прибывшего в Псков три декады назад, есть наш агент. У него, правда, слабость. Молодой Виконт подсел на галлюциногенные грибы. Собственно, мои люди на этом его и подловили. Слушай». Я же вроде бы говорил не связываться с наркоманами, поморщился император. Не потому, что это аморально, хотя это и в самом деле гадко, а потому что наркоман легко переметнётся и сдаст твоих людей ещё быстрее, чем сдал интересы своего короля. Да, я понимаю, государь. И своим ребятам я за этот случай уже высказал всё. Но уж больно удачно он пристроился, когда жил там, в Атане. Виконт приходился родственником королеве и допущен к многим секретам, и с ним очень аккуратно работали. Всё, как вы учили, через одного из глатрских купцов, который думает, что действует в интересах растенцев. Наркоманов Олег не любил искренне, как и тех, кто эту отраву толкает. Ещё будучи школьником старших классов, он своими глазами видел, во что превратился один из его одноклассников, подсевший сначала на курение анаши, а потом и на таблетки экстази. Даже у своего младшего брата отобрал деньги, которые были выданы родителями на оплату школьных завтраков. Поэтому Олег легко поддался уговорам Бора, ничая и клейна, и отменил своё распоряжение, касавшееся единственного способа приведения в исполнение смертных приговоров, выносимых имперскими судами в виде повешения. Отдельным циркуляром было определено использовать колы для казни наркоторговцев, а тем, кто попадался с употреблением, грозило 10 лет каторги. Но вот в отношении подданных других государств никаких правил и законов пока не существовало. Только сейчас, впервые в беседе со своим главным разведчиком, Олег вдруг обнаружил прореху в выстраиваемой им системе законодательства. Ладно, Агри, в войне все средства хороши. А поскольку твоё ведомство считаем всё время на передовой, то претензии снимаю. Только раз уж взялись за такое гнусное дело, как доставлять в мою столицу наркоту, хоть и иноземцу, то попадаться не следует. Это-то понятно. Понятно, государь. Но ведь попались-то людям нечае как раз потому, что действовали чужими руками. Парочку зееноцких искателей приключений привлекли Через них вышли на аргонских торговцев грибами. Только что теперь с Свиконтом-то делать? У него ведь скоро точно ломка начнётся. А что хотите, то и делайте, не скрывая злорадства, повествовал Олег. Или ты считаешь, что твой император будет ещё голову себе мучить проблемами вашего агента наркоши? К агрею Олег относился хорошо, как и остальные его соратники. Тоц смог заслужить его доверие прежде всего своей искренней преданностью и старанием. Но лишний раз преподавать подчиненному урок более разумного и взвешенного подхода к делу Олег никогда себе не отказывал. Скоро у меня встреча с послом Фларгии, сказал Олег, когда они обсудили все вопросы по предстоящей работе в Растинском направлении. Пришли мне завтра того, кто у тебя этим направлением ведает. О чём будет просить король Дейрим, я уже примерно представляю. Но хотелось бы больше знать о реальном положении дел в его королевстве. Думаете, предложить ему союз? Не знаю ещё, честно ответил император. Может, союз, а может и вовсе наоборот. Как обстоятельства сложатся. Ну всё. Пора возвращаться к моей гостье. Главное это валакийские маги и валакийский флот. Точнее, варсанские. Всё же царство, как я слышал, лишь жалкий ошмёток, хоть и крупный, бывший крупнейшей империей того материка. Про Растин, кажется, я уже ничего нового от тебя не услышу, а вот с этими понаехавшими мне бы хотелось разобраться более подробно. И найдите мне всех выживших растинских противников нынешнего диктатора, если, конечно, они не сильно далеко. в кринскую империю сбежали в основном, но мы поищем, государь, может, кто-то и поближе найдётся. Выйдя из комнаты, где у них происходила беседа, генерал уехал в свою резиденцию, ему было не до развлечений. У Олега, понятно, дел было намного больше, но развлечения тоже входили в его сферу деятельности, так уж получалось. Ну как, шёпотом спросил он у Клеменьи, вернувшись в ложу незадолго до окончания спектакля. Нравится? Королева даже вздрогнула. Она так была увлечена происходящим на сцене, что не заметила возвращения своего сюзерена. "Это просто восхитительно, Олег". Клемения, попрощавшись с сереброгами и рилегинами, остановилась перед распахнутой дверцей кареты. "Нет, что хочешь со мной делай, а из Пскова я не уеду". "Ты давай, садись в карету, Псковетянка", поторопил её Олег. Разберёмся, кто у нас где жить будет. Забыл что ли, кто у нас тут начальник? Эмоции средневековой молодой женщины Олег прекрасно понимал. Даже ему, бывшему жителю 21 века Земли, построенный им город внушал схожие чувства. Происходящее же с местными людьми, попавшими в Псков даже не в первый раз, иначе как культурным шоком не назовёшь. Едва они тронулись Королева опять заболела, требуя разрешить ей прокатиться на конке, ссылаясь на то, что в прошлый раз ей Олег не позволил, но обещал это её желание осуществить. Я понимаю, в тот раз ты ещё не каталась на поезде, но сейчас-то, Клео, после чух-чух и тыдых-тыдых, какое тебе удовольствие от этой неспешной поездки? Всё же переубедить подругу вассала у Олега не получилось. Конечно, он мог и власть употребить, но смотреть потом Несколько дней до самого начала большого имперского совета на надутые губки да ещё и выслушивать потом от Улис Гртензии, когда они прибудут, какой он чёрствый и злой, ему тоже не хотелось. Пришлось давать команду поворачивать карету, уже подъезжавшую к дворцу, в сторону западных ворот, где располагалось кольцо всех конных маршрутов. Клео, я тебе отказать не смог, как видишь, но сам с тобой не поеду. Для императора это просто совсем уж ни в какие ворота не лезет. Да я понимаю. Довольная одержанной победой королева улыбалась. Впрочем, не только победой. Ты меня подождёшь? Император отрицательно мотнул головой. До такого его гостеприимства не распространялось. Чем заняться у него было в избытке. Подождав, пока гвардейцы его эскорта вежливо освободят от пассажиров первую уже подъехавшую карету конки, И проводив к лемению прямо до неё, Олег попрощался с королевой до завтра, сообщив, что сегодня может не вернуться совсем или вернётся очень поздно. Поцелуй за меня короля Глатера, сказал он. Я займусь делами военными, тебе вовсе не интересными. За каретой для тебя я уже послал. Как на конке накатаешься, можешь съездить в городской парк. Ты ведь там тоже ещё ни разу не была. Вернувшись в свою карету, император скомандовал капитану ниндзя Лису двигать на выезд из Пскова в направлении офицерской школы, которая была построена в глубине леса между столицей и Нефтянкой. Гвардейский эскорт Олег оставился провождать Королеву, а сам, как в старые добрые времена, отправился в путь с повышенным в звании Лисом. Если бы ещё вместо пары ниндзя из его десятка с ними была мышь Но где теперь та худышка с грустью, подумал он. Входит, наверное, в курс дел в своём графском хозяйстве, да на дудочке флейте играет вечерами. О нём и не вспоминает. Тут Олег явно жеманичил. Даже если бы Мэй, так теперь звали бывшую воровку Мышь, позабыла бы вдруг того, кто дал ей новое имя и новую жизнь, то она точно не забудет того, кто научил её играть совершенно восхитительные мелодии. Так что Наверняка молодая графиня о нём часто вспоминала, возможно, даже хорошими словами. Гортензия, услышав её игру на дудочке, тщательно скрывая слёзы, сказала Олегу, что даже если бы он для этой девушки и не попросил владения и титула, то она с чеком обязательно её сами бы ими пожаловали. Карета в сопровождении всего тройки ниндзя, к тому, что император может перемещаться порой и вовсе в одиночку, тут давно уже привыкли, выехала за городские ворота под бравое приветствие стражников комендатуры. «Эх, где-то теперь наш с вами замечательный фургон, государь!» — спросил лис, немного свесившись с седла к окну кареты, когда дорога из магического мрамора, построенная еще нынешней королевой Саарона, завела их в густой сосновый лес. «Помните, какой он был удобный. Зря продали. Я бы, может, в свободное от службы время по деревням вокруг Пскова на нем ездил». Олег грустно усмехнулся совпадению мыслей своих и офицера. «А ты, Бубин-то, свой куда дел? А вы свою гитару?»